Из архива. Интересный мужичок. Где? Какой? А, митумов Вид, конечно, малопривлекательный, но и есть в нем что-то. И то верно. Какая-то необъяснимая харизма. Хорошо его знаете? Ну так, сестрин подчиненный. И даже, поглядите, кусает палец. Заусенец как пить дать, но все равно такой заганочный. А вы знали, что он живет с нестерпимой болью? «Да что вы!» «И практически обходится без анальгетиков». «Это многое объясняет его мужественность». «Он считает, что боль делает его тем, кто он есть». «Его величие, в ком столько терпения, у того и силы духа куры не клюют». «Да, точно. А духотворённый взгляд. Смотрите, с каким отрешённым видом он чешет за ухом, будто не здесь он, а погружённый с часом и головой в горькую думу». Скажите, это боль, она из-за шрамов? Нет, батюшки, Свет, что вы? Нет, нет. Она у него от геморроя. Что? И не подумала бы? Обострение частое ты. И все таки какой мудрый огонь этот геморрой разжигает в его глазах.